За этой саванной лежала пустыня, куда мне, с моим уровнем, лезть в одиночку было уже слишком рискованно. Но, к счастью, следы на траве становились все ярче. Значит, Арго бросил бежать. Из маленькой лощины между двух маленьких скал донесся знакомый голос. Еще спрашивайте! Все равно ответ будет тот же! Можете предлагать сколько угодно! Эта информация не продается! Голос с кокетливым носовым окончанием каждой фразы принадлежал Арго, но звучал он на 30% более угрожающе, чем обычно. Затем раздался громкий мужской голос. Ты не хочешь ее монополизировать и не хочешь делиться? Значит, просто цену набиваешь, прикинь, да? В оригинале эти персонажи употребляют Дегазару, Неформальный вариант «дэгдзэймас», который, в свою очередь, является устаревшей формой глагола «дэс», часто используемого в конце фраз. Перевести это адекватно, по-видимому, не представляется возможным, так что я ограничился введением слова «паразита», чтобы обозначить необычную манеру речи. Прикинь, да? Я нахмурился и остановился, потом полез на ближайшую скалу. САО, если подключить мозги и упрямство, можно найти много способов пройти там, где на первый взгляд пройти нереально. Моя мечта была как-нибудь попробовать взобраться по внешней стене парящей крепости и таким путем выбраться на следующий уровень. Но сейчас я лез наверх просто для того, чтобы подобраться к тем двоим незаметно. не чтобы на них напасть, а ради собственной безопасности. Взобравшись метров на пять, я достиг маленькой плоской вершины и пополз вперёд. Голоса теперь доносились точно снизу. Проблема не с ценой. Я сказала уже, не хочу, чтобы меня потом винили, когда я продам информацию. В ответ раздался голос второго преследователя. С какой радости нам тебя винить? Просили любую цену, мы все равно будем тебе благодарны, прикинь, да? Так что давай продавай нам инфу про скрытый квест на этом уровне, про квест на получение дополнительного навыка! А? От этой фразы у меня перехватило дыхание. Дополнительные навыки — это те, которые система не предлагает на выбор, пока не выполнены какие-то особые условия. Еще их называют скрытыми навыками. Во время бета-теста я только один нашел — медитацию. При использовании этого навыка требовалось сосредоточиться и принять соответствующую позу. Тогда ускоряется регенерация хитпоинтов и повышается шанс сбросить отрицательный эффект. Из-за малой полезности и дурацкой позы его мало кто брал. Еще одним дополнительным навыком была катана — Им пользовались Лорд Кобальт и монстры-самураи на десятом уровне. Однако требований для его получения я не знал. В любом случае, разговоры между Арго и этими загадочными прикинщиками идет не о медитации, потому что NPC, который дает этот навык, обитает на шестом уровне. Стало быть, здесь, на втором уровне, спрятан квест, который позволяет... Открыть какой-то другой дополнительный навык, и о котором я ничего не знаю. А стало быть, и никто из бета не знает. И эти прикиньщики пытаются заставить Арго продать им информацию. Так что ли? Когда я пришел к этому выводу, в голосах парней прибавилось децибел. Сегодня мы его из тебя вытащим, прикинь, да? Мы все что угодно сделаем, чтобы получить этот навык, прикинь, да? Вы просто не понимаете! Говорите, что хотите, а я не продам эту информацию при... Блин, не продам её! Напряжение в воздухе, похоже, подросло. И тогда я встал на своем каменном пятачке и прыгнул вниз с 5 метров. Приземлился я точно между Арго и двумя парнями. Ловкость у меня была еще маловато. Чтобы безболезненно прыгать с такой высоты, и чтобы не получить урона, я согнул колени и сгруппировался. Затем, погасив силу удара, тут же вскочил. «Ты кто такой, прикинь, да? Шпион из другого клана?» Лишь когда я увидел в упор этих прикиньщиков, которые вопили одновременно, в уголке моей памяти что-то начало шевелиться. Эти парни были с ног до головы одеты в темно серую кожаную броню. Сверху, похоже, у них были легкие кольчужные нагрудники, а за спинами висели маленькие сабли. Головы закрывали банданы и разбойничьи маски того же серого цвета. В целом, они выглядели как натуральные ниндзя. Весьма добросовестное воспроизведение. И у меня возникло ощущение, что во время бета-теста, я этих парней встречал пару раз. А, -а, -а Так... Вы, ребята, кажется, Фу... Фу... Фуд... Нет... Фуга... Нет, кажется, тоже не так. Мы из ФУМА, прикинь, да? Мы Катара и Иски из гильдии фума прикинь, да? ФУМА Клан ниндзя с таким названием реально существовал в Японии. «Нингун» можно перевести как «Армия Аскетов». А, точно. Я довольно щелкнул пальцами. Эти двое помогли мне вспомнить, кто они такие. Они принадлежали к гильдии жутко быстрых ниндзя, которых во время бета-теста все боялись. Так, сперва надо выяснить, чего именно боялись. Они как арго. прокачивались с перекосом в ловкость. Во все сражения они вступали первыми, налетали на врага и сбивали его с толку. А когда их дела становились плохи, они пользовались своей ловкостью чтобы сбегать. В результате монстры нападали на партии игроков охотящихся по соседству. В общем как ни крути, а это была компания злобных шиноби. Шиноби, крадущийся. Другое название ниндзя. Но я не знал, что они и сейчас, когда Сао превратилась в игру убийцу, продолжают изображать ниндзя. Ну, собственно, у меня возражений не было. Однако двое против одной Арго, девушки, да еще пытаются насильно вытрясти из нее информацию, это другой разговор. Я жестом показал Арго, стоящий у меня за спиной, чтобы она отошла еще на шаг. и, потянувшись к рукояти закаленного меча плюс 6 у себя за спиной, произнес «Как тайный агент правительства, я не могу посмотреть сквозь пальцы на это злодеяние клана Фума». И тут глаза Катара Си и Иски Си вспыхнули под фальшивыми масками ниндзя. «Ах ты гад, ты что, из Иго?» «Это они хором». «Чё?» Похоже, моя речуга, которую я толкнул чисто для атмосферы, что-то там в них переключила. Правые руки синхронно потянулись к катанам у них за спиной. Ну, то есть на самом деле к сабелькам. Нифига себе, они правда собираются достать оружие? Но мы же снаружи. Здесь не работает код предотвращения преступлений. Здесь игроки могут атаковать игроков, и у тех хитпоинты будут падать правду. А у того, кто атаковал, курсор станет оранжевым, показывая, что его обладатель преступник. И тогда этот человек не сможет заходить в города. Даже ниндзя не смогут обмануть бога, систему, управляющую этим миром. Может сказать, что я не Ига, а Кога? Ига, Кога. Известные школы ниндзюца. Но поможет ли? Я на полном серьезе крутил в голове эти дурацкие мысли. И тут решение проблемы пришло откуда не ждали. Совсем недавно я, чтобы подслушать разговор Арго с этими двумя ниндзя, не остановился у входа в эту крохотную лощинку, а взобрался на холм. Сделал я так потому, что мы сейчас были не в городе, а в поле. Если здесь стоять на месте, рано или поздно кое-что случится. Медленно отступив на шаг, я тихо произнес. Сзади. Ты, Ты что? Думаешь, дум мы попадемся? Прикинь? Да? да? Опять дуэтом. Я серьезно, оглянитесь. Видимо, что-то в моем голосе пробило скепсис ниндзя. Катара и Иски обернулись и синхронно подпрыгнули на месте. Потому что прямо перед ними стоял незваный гость, здоровенный бычара. Назывался он «Дрожащий бык». Это был громадный, два с половиной метра в холке, буйволоподобный монстр. Его здоровье и атакующая мощь точно соответствовали внешнему виду. Но самое неприятное, что он выбирал себе цель с невероятно большого расстояния и очень надолго. Так что заставить его переключиться на другую цель посреди боя было чертовски трудно. Поскольку я уже отступил к скале, сейчас он мог интересоваться только этой парочкой. Сообщил Бушера. Прикинь, да! Разом завопили ниндзя и с немыслимой быстротой понеслись в сторону города. Бык устремился за ними с неожиданным для такой туши проворством. Всего через пять секунд земля перестала трястись, и вопли растворились вдали. Судя по всему, погоня продлится до самого Урбуса. Кое-как избежав большой драки с этими суперниндзя, я облегченно выдохнул и оглядел себя. Всего час назад на мне были полотняная рубаха, черные кожаные штаны и простая темно-серая кожаная куртка. Но после победы над лордом Кобальдом я надел выпавшую из него уникальную вещь плащ ночи. А с учетом цвета моих глаз и волос я теперь был весь в черном. Мне казалось, что этот стиль вполне подходит для грязного битера, но тут я понял, что и за ниндзя меня вполне можно принять. Кошмар будет, если теперь еще поползут слухи Кирита из Школы Ига. Может хотя бы цвет внутренней одежды сменить? Такая мысль у меня возникла. Но тут произошло нечто неожиданное. Сзади потянулись две маленькие ручки и крепко меня обняли. Затем я ощутил мягкое и теплое прикосновение к спине и услышал тихий шепот. Ты такой крутой, Кириба! Голос принадлежал, конечно, Арго, которая до этого момента стояла молча. Но голос ее был совершенно не похож на всегдашний, чуть раздражающий голос крысы. Получается! «Сестрёнка нарушает первое правило торговца информации!» Сестренка, Правило торговца информацией?» Эти слова разогрели мои любопытство. Однако в нынешней ситуации я, ещё месяц назад простой геймер и ученик средней школы с нулевым уровнем навыков общения, просто никак не мог среагировать как надо. Застыв столбом, я отчаянно ворочал мозгами и наконец сумел выпихнуть изо рта слова «За тобой ведь должок! Я буду тебя доставать, пока ты не расскажешь, почему носишь усы!» На обеих щеках торговца информации арго по прозвищу Крыса черной краской было нанесено по три линии, напоминающие усы. Это и породило прозвище Крыса. Но почему Арго их нарисовала, никто не знал. К этой информации был привешен кошмарный ценник с надписью «100 тысяч коллов». Однако после недавнего сражения с боссом я позволил навесить на себя ярлык битер, чтобы отдалиться от остальных бета-тестеров, включая Арго, и тем самым снять с них враждебность игроков-новичков. И чтобы выразить свою признательность, Арго прислала мне сообщение, что я могу один раз получить у нее бесплатно любую информацию. На что я ответил «Расскажи, почему ты носишь усы». В ответ на только что произнесенные мной слова, предназначенные исключительно для того, чтобы разрядить ситуацию, Арго сильнее прижалась лицом к моей спине и прошептала «Хорошо». «Я расскажу. Но подожди немного, пока я смою краска. «А? Краска? В смысле, она сейчас уберет усы? Она хочет показать мне ненакрашенное лицо, которое никто до меня не видел? Тут что, какой-то глубинный смысл?» Мой мозг был загружен уже до критического уровня, но тут Арго заявила. «Я передумала. Я тебе другую информацию дам». Я расскажу про скрытый навык на этом уровне!